Прусские силы не так близки к России, как к нам. Однако пока они не уменьшатся, Россия будет находиться в беспрестанной опасности, особенно когда Пруссия воспользуется турецкую войною или уничтожит существующую форму правления в Швеции и заключит с этой державой тесный союз. Опыт уже показал, что многие и великие державы совокупными своими силами ничего против Пруссии сделать не могут. Какого же успеха можно надеяться в одиночной борьбе с нею? Сверх того, было бы крайне несправедливо, если б Саксония ничем не была вознаграждена за претерпенные ею неслыханные бедствия. Предосудительный мир лишил бы нас и союзников наших влияния в общей системе политических дел. И все же в мирное время мы были бы принуждены содержать многочисленные войска. Так как Российский двор, нашему эрцгерцогскому дому, естественный союзник, то мы полагаем главную надежду на совет ее величества императрицы и желаем быть уведомлены о намерениях ее относительно будущего замирения. Правда, Франция сделала большую ошибку, — говорилось в русском ответе, — но Франция же старалась и поправить свою ошибку. Она отказалась от занятия Ганновера, тогда как это занятие было бы ей очень выгодно при будущем замирении с Англией. Ее старанием Швеция вступила в войну с Пруссией. По соглашению с французским же двором и Дания собрала значительные войско в своих германских областях. Притом, своею ошибкой Франция еще более затянулась в войну, чем прежде думала. Ее императорское величество всегда полагало и полагает, что Франция склонилась содействовать ослаблению короля прусского, потому что ей были обещаны приобретения в Нидерландах, которые уравновешивали для нее усиление австрийского дома. Императрица-королева — пожертвовала Нидерландами, чтобы избавиться навсегда от опасного неприятеля, короля прусского. С той же целью императрица Российская согласилась на превращение королевства шведского. Эта цель так хорошо составлена, что чем больше франции имела силы и кредита склонить шведские и датские дворы, тем больше принуждена она неотменно держаться обязательств своих с императрицею-королевою и тем меньше помышлять о скором примирении. Но пусть Франция не примет в рассуждение того, что заключением невыгодного мира она безвозвратно потеряет сделанные ею военные издержки, пусть найдет средство извинить себя пред шведским и датским дворами в том, что вовлекла их в войну. Но не может же она не предвидеть, что Англия без короля прусского на мир не согласится, и легко себе представить, каковы будут английские претензии, и как силен станет король прусский, когда прежние союзники Франции, видя ее слабость, должны будут перейти на сторону Пруссии, войти в зависимость от нее. Из общих отзывов французского двора, что война становится тягостно, несносна что надобно думать о скорейшем заключении мира, нельзя еще непременно заключать, чтобы Франция имела решительное намерение настаивать на мир. Впрочем, императрица, по особенной дружбе своей к императрице-королеве, берет на себя представить посильнее французскому двору причины, по которым миром торопиться не надобно Мнение императрицы состоит в том, что начатую королем Прусским войну надобно продолжать до того времени, пока Всевышнему угодно будет праведное оружие благословить совершенными успехами и, не зложа гордость, на одном самолюбии основанную дозволить всем обиженным достойное воздаяние. Что до военных операций принадлежит? то надобно смотреть чтоб та сторона которой посчастливится старалась пользоваться своими успехами не оглядываясь на другую ибо как бы ни было одинаково у всех намерения обстоятельства никогда одинаково быть не могут а король прусский тем пользуется когда видит что одна армия одержав над ним победу дожидается чтобы и другая тоже сделала дела австрийские Сношение России с Австрией, 1758 г. Дело 10. Дело 10. А. и 11. Во Франции Бестужеву в начале года приходилось выслушивать жалобы на отступление Апраксина. Когда он жаловался Бату Берни на поведение Брульи в Варшаве, тот отвечал, что Брульи выйдет из Польши, и тем камень преткновения отстранится — И что теперь надо бы думать не о таком пустяке, но каким бы образом остановить успехи короля прусского, ибо австрийцы, потерявшие в последнюю кампанию около сорока пяти тысяч лучшего войска, теперь не в состоянии против него действовать. Одним словом, Фридрих II пришел в такую силу, что не только союзникам, но и всей Европе стал опасен. Он, будучи очень умен, счастлив... и предприимчив, может при таких обстоятельствах легко завоевать Богемию и взять верх в Германии, также сделать королем в Польше брата своего и предписывать всем законы по своему произволу, а с шведами управиться ему уже нетрудно будет, только какого-то будет после другим. Поэтому очень и очень жаль, что фельдмаршал Апраксин... Без всякой законной причины отступил с поспешностью и дал возможность Левальду пройти в Померанию, чем причинен общему делу такой вред, что и поправить дело скоро нельзя. Но от обвинений скоро должны были перейти к оправданиям. Русская армия опять двинулась и заняла собственную Пруссию, а французская отступила за Везер. Людовик XV счел нужным успокоить Елизавету собственноручным письмом, в котором объяснял этот поступок также недостатком в съестных припасах. Король уверял императрицу, что теперь он еще более намерен употребить все силы, чтобы принудить нарушителя всеобщего покоя к уважению имперских уставов и утвердить всеобщую тишину на твердом и справедливом основании, и что он, король... никогда не отступит от Союза. В ноябре опять жалобы Аббата Берни Бестужеву на неудачные действия русских генералов. «Мне непонятно, — говорил Аббат, — каким образом колберг не мог быть взят? Кроме неискусства и оплошности начальствующих, нет ли еще здесь какой тайной причины? Осаждавшие Кольберг войска никогда не имели у себя достаточного числа амуниции, — Присылалось ее к ним всего дня на три, много на пять. Шведский генерал писал графу Фермору, что он от него находится только в двух маршах расстояния, и что он может доставить русскому войску всякое продовольствие. Несмотря на то, граф Фермор удалился от него. Мы ясно видим истинное желание императрицы подать помощь своим союзникам, можем полагаться и на храбрость русских солдат, Но жаль, что повеления императрицы не всегда должным образом исполняются.